«Знаешь...» Снаут не спускал с меня глаз. Я сидел спокойно, стараясь сохранять равнодушное выражение лица. Прежде всего, та история с Вентгеном. То, что делал с ним Гибарян, помнишь? Возможно, определенная модификация. Какая? В океан посылали просто пучок лучей и модулировали только их мощность по определенным формулам. Да, я знаю об этом. Нилин уже так делал и многие другие. Да, но они использовали мягкое излучение, а тут было жесткое. Мы калашматили океан как могли, всей мощностью. «Могут быть неприятности», — заметил я. «Нарушение Конвенции Четырех и Организации Объединенных Наций». Кельвин, не притворяйся. Какое теперь это имеет значение? Гибаряна нет в живых. А, -а, а, Сарториус хочет свалить все на него. Понятия не имею. Я с ним об этом не говорю Неважно. Сарториус считает, если гости всегда появляются, когда мы просыпаемся, значит, океан выуживает из нас рецепт производства во время сна. Океан полагает, что самое важное наше состояние — сон. И именно поэтому так поступает. Сартоиус хочет послать ему наши мысли. Мысли наяву, понимаешь? Каким образом? По почте? Шутки ты пошлешь сам, отдельно. Этот пучок лучей будет модулироваться биотоками мозга одного из нас. Наконец-то я кое-что понял О сказал я один из нас это я да да он думал о тебе от души благодарю. Что ты на это скажешь? Я ничего не ответил. Снаут молча посмотрел сначала на поглощенную чтением Хэри, потом на меня. Я почувствовал, как бледнею, но не мог с собой справиться. «Ну как?» — спросил Снаут. Я пожал плечами. «Эти рентгеновские проповеди о совершенстве человека я считаю глупостью, и ты тоже. Может, не так?» Так? Так. Очень хорошо, сказал Снаут, и улыбнулся, будто я оправдал его ожидания. Значит, ты против затеи сортуился Я еще не сообразил, каким образом, но он добился своего. Я прочел это в его взгляде. Что я мог теперь сказать? Прекрасно, произнес Снаут. Есть и второй проект. Перестроить аппарат Роша. Аннигилятор? Да. Предварительные расчеты у Сарториуса уже готовы. Это реально. И даже не потребуется большой мощности. Установка может работать круглосуточно, неограниченное время, создавая антиполе. Постой. Как это, по-твоему, будет выглядеть? Очень просто. Это будет нейтринное антиполе. Обыкновенная материя остается без изменения. Уничтожаются только нейтринные системы, понимаешь? Снаут удовлетворенно улыбался. Я сидел оглушенный. Он перестал улыбаться, испытующе смотрел на меня, наморщив лоб, и ждал. Первый проект — мысль отбрасываем. А второй — Сарториус им уже занимается. Проект назовем свобода. Я на минуту закрыл глаза. Неожиданно пришло решение. Снаут не физик. Сарториус выключил или разбил видеофон. Прекрасно. Я бы назвал проект бойня. Медленно проговорил я. Не разыгрывай из себя святого. Теперь все будет иначе. Никаких гостей, никаких образований f, ничего. В момент материализации наступает распад. «Это недоразумение», — улыбнулся я, покачав головой. «Я надеялся, что моя улыбка выглядит естественно. Снаут — это не угрызение совести, а только инстинкт самосохранения». Я не хочу умирать. «Что?» Снаут растерялся. Он подозрительно глядел на меня. Я достал из кармана помятый листочек с формулами. И я думал об этом. Ты удивлен? Ведь я первый выдвинул нейтринную гипотезу, так? Посмотри. Антиполе можно возбудить. Для обыкновенной материи оно не опасно, это правда. Но в момент дестабилизации, когда нейтринная система распадается, освобождается избыточная энергия связи. Если на каждый килограмм покоящейся массы приходится 10 в восьмой степени эрг, то на каждое образование F от 5, 10 в восьмой степени до 7 10 в восьмой степени Эрг. Ты представляешь себе, что это такое? Небольшой урановый взрыв внутри станции. Что ты говоришь? Ну, но Сарториус должен это учитывать? Ха, не обязательно. Возразил я с ехидной усмешкой. Видишь ли, Сарториус принадлежит к школе Фрезера и Кайолы. По их теории, вся энергия связи в момент распада освобождается в виде светового излучения. Это была бы просто очень яркая вспышка, может, не совсем безопасная, но не разрушительная. Существуют, однако, другие гипотезы, другие теории нейтринного поля. По Кайяту, по Овалову, по Сионе диапазон излучения значительно шире а максимум приходится на жесткое гамма-излучение. Хорошо, что Сартуриус верит своим учителям и их теориям, но есть и другие теории, Снаут. Послушай, что я тебе скажу. Я видел, что мои слова производят на него впечатление. Надо принять во внимание и океан. Если он сделал то, что сделал то, конечно, использовал оптимальный метод. Иначе говоря, его действия мне кажутся аргументами в пользу второй школы, а не в пользу Сарториуса. «Дай мне твои записи, Кельвин». Я протянул ему листок. Снаут наклонил голову, пытаясь прочитать мои каракули. «Что это?» Показал он пальцем. Я взял у него листок. «Это?» «Тензор трансмутации поля».